Глава тридцать шестая Трапеза «Твой же залыт, твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мной трапезу!» Молящиеся вдруг осеклись. Стало неестественно тихо. Лишь хриплое дыхание немёртвых нарушало тишину. И шелест. Словно падал дождь. Только вместо капельной изумленные лица людей из огромной пасти неведомого зверя падали ожившие куски плоти. Сотни и сотни проворных существ огромным косяком спускались к месту кровавой трапезы. «Нет, нет, нет!» Красный туман застилал глаза. Трещала голова, и сердце готово было выпрыгнуть из груди. Находясь в полном бессилии, Рост смотрел, как его товарищи облепляют все новые и новые твари. Крики, плачи, гортанные хрипы. Они боролись до конца, но генетический ад не имел привычки спрашивать разрешения на модернизацию своих жертв, а просто рвал их изнутри, разрушая цепочки ДНК и внедряя в них свои собственные звенья. Осев на пол, ментор стал дергаться, как припадочный. Мышцы на его теле импульсивно разбухали и с треском рвались, позволяя новым конечностям занять свое законное место. За какие-то мгновения живой человек превратился в изуродованное существо, годное лишь для насилия. Судьба Жанны и Ларса была такой же драматичной. Братья до последнего держались за руки, но в какой-то момент из их ладоней выросли острые костяные наросты. Чудовища жутко рычали, заставляя кровь холодеть в жилах, Наконец, инфекторы мертвыми телами отцепились от своих жертв, и те увидели Капрала и оскалились в предвкушении трапезы. Бежать. Растолкав мечом нескольких тварей, десантник устремился в сторону ворот. Все его мысли заботило лишь одно — звериный страх за свою жизнь. И он делал все возможное, чтобы выбраться отсюда. Но проклятые ворота уже оказались заперты. Ловушка захлопнулась. Это означало, что придется возвращаться к баррикаде из столов и уже там пытаться выжить, постепенно отступая по коридору к тупику. Выбрав тактику, затормозить врага неисправным мечом и добить уже виброножом, Рос двинулся к цели. Инфекторы, снующие тут и там, будто не замечали его, и только геноморфы всей стаи преследовали Капрала. Их Тау не контролировал. Когда от человека зависит собственная жизнь, организм вдруг переходит в яркую, но короткую адреналиновую стадию. Скорость, сила, выносливость и реакция получают прибавку, как от элемента самую малую, тысячную часть от его процента. И таких переходов рост ощутил за это время немало. Наконец он оказался за в кучу столами и стал искать хоть какое-нибудь заряженное оружие. Но, увы, пал жертвой собственной же скрупулезности, когда ранее отстрелялся по противнику практически из всего оружия. В итоге ни в одном из стволов не осталось зарядов. И тут толпа настигла роста. Двое геноморфов начали одновременно рубиться с ним, из-за чего Кераса Капрала стала обзаводиться глубокими бороздами от костяных лезвий. Рост кричал, насаживая монстров на меч, и перекрывал им проход столами. Но этот вал было не остановить. На смену одному приходили двое. И вот в толпе промелькнула белобрысая кудрявая голова, а потом ее обладатель резко накинулся на рост, растолкав других его оппонентов. «Жан, прости меня за все!» Всадив ему нож в голову, произнес десантник. «Наверное, мне стоит сделать то же самое и с собой». Он перехватил нож лезвием к себе, и решил ударить себя им по голове. Если повезет, получится разрубить мозг надвое, и тогда Тау не сможет его использовать. Только еще оставалась возможность клонировать Роста. Но об этом Капрал думать не хотел. Это уже будет не его война. Хватит. Как же сильно он устал. Этого ты не учел. Правда, Тау? Ухмыльнувшись все ближе подходящим геноморфам, сказал Рост и... «Бух!» На другом конце зала с грохотом что-то упало, а вместе с этим появился дневной свет, разрезавший своим лучом арену на две половины. Нечто очень быстрое мелькало позади толпы, распыляя во все стороны волны практически невидимой пси-энергии. Рост вовремя пригнулся, когда торсы приближающихся к нему монстров остались без верхних половинок, разрезанные волной. Свалившись на пол кровоточащими обрубками, они уступили место девушке, похожей на ангела. Шокированный десантник смотрел на приятное лицо со слегка удлиненными ушками. «Лина? Это и вправду ты?» «Рост? И, и ты здесь?» Девушка, одетая в белое летнее платье, подбежала к нему и крепко обняла. «Я даже не надеялась тебя здесь найти. Я думала, ты погиб». Женщина из прошлого коротко поцеловала его в губы, а затем затравленно огляделась. «Здесь крайне опасно находиться. Нам надо уходить». Черт, если бы ты пришла чуть раньше», — вздохнул Рост, мысленно оплакивая погибших товарищей. «Пора выбираться отсюда, муж», — нетерпеливо произнесла она, а потом схватила его за руку и повела за собой. «Как ты вообще тут оказалась?» Следуя за ней, спрашивал Капрал, до сих пор не веря в происходящее, «И как тебе удается использовать силу?» И это был логичный вопрос. Девушка без каких-либо проблем разносила мутантов пси-энергии, когда у роста в этом плане до сих пор ничего не выходило. «Силу? А, внутреннюю энергию. Ты что, тоже владеешь ей?» — остановившись, спросила она. «Да, но здесь она блокируется. Это все Тау подстроил». «Тау? Что это? Странно тогда, почему? Не знаю, Рост, какая разница? Я пришла сюда, чтобы уничтожить это место. Чертовы машины затеяли галактическую войну, их надо остановить». И они убили нашу дочь. Мрачно добавил Капрал, наблюдая за ее реакцией. Девушка открыла рот, ее глаза увлажнились. «Ты не можешь этого знать», — мотнув головой, сказала она. «Рада, доченька, она умерла? Ты видел это своими глазами? Я не верю. Ты лжешь. Она должна быть такой же, как и мы. Девастатором. Я была двадцать восьмой, значит, двадцать девять или тридцать. Машины не тратят ресурсы впустую. Мы должны ее найти и спасти. Может, она тоже здесь?» Услышанное ошеломила Роста. «Я думал, ты уже давно знаешь. И мстишь сейчас за нашу раду». Лина обхватила голову руками и начала горько плакать. Рост пытался понять, кто из них врет, Призрак дочери или его жена, каким-то чудом оказавшаяся в этом месте. Но разбор полётов лучше отложить на потом, когда они уже выберутся отсюда. А пока нужно привести жену в чувство. Капрал сделал всего один шаг по направлению к ней, как вдруг на шее девушки стянулась кожаная плеть. Схватившись за горло, жена Капрала в ужасе обернулась. На нее смотрело лицо смерти. В этом нет никакого смысла. Рост бессил опустился на колени перед своей женой, дергающейся в конвульсиях. Инфектор продолжал делать над ней свою ужасную работу. Капрал закрыл глаза и прикрыл руками уши. И больше ничего не произнес, оказавшись будто в вакууме. Среди хоровода боли и отчаяния к нему вдруг пришел образ трех обезьян. Одна из них не хотела говорить, другая — видеть, а третья — слышать. В этом и заключался его протест. Он просто перестал бороться, потому что оказался полностью опустошен. Прав был ментор. Там, куда приходил девастатор, приходила и смерть. Рост сейчас либо погибнет, либо продолжит хранить мёртвых. И оба варианта не имели никакого смысла, но такова его судьба. И пусть ее решит Лина. Точнее, то, во что она скоро превратится. Первое время ничего не происходило. Пока еще никто не всадил ему лезвие в спину. Лина успела убить большинство гиноморфов, а те, что остались, были еще слишком далеко от них. Да и сам процесс превращения человека в монстра занимал некоторое время. Затем чьи-то руки ласково коснулись его головы. Рост вздрогнул и, наконец, открыл глаза. «Это был сон?» Прошептал он с облегчением. Вокруг было светло, как днем. Из высоких окон слепило солнце. Оно грело его лицо, из-за чего хотелось отвернуться. Но сделать это было невозможно. По какой-то причине рост оказался зафиксирован ремнями, а на его голову было надето какое-то тяжелое устройство. «Где я?» «Что происходит?» Занервничал он. «Но тут...» Загораживая свет, над ним появилось счастливое лицо Лины. «Ты вернулся. Наконец-то!» Пословав его в лоб, произнесла девушка и сняла шлем. Она принялась расстегивать ремни на его голове, руках и ногах. Через минуту десантник смог присесть на ложемент. Болела голова, будто его мозги вывернули наизнанку и снова свернули обратно. Рядом стояла медицинская аппаратура, и монитор подвешенный на потолочную рельсу а на ложементе лежал тот самый шлем с множеством датчиков на осмотр комнаты ушло от силы несколько секунд и в следующее мгновение рост крепко обнял девушку одетую в белый халат научного работника она гладила капрала по волосам и тихо шептала его имя ты жива снова взглянув на ее лицо произнес рост но как Девушка опустила взгляд. «Прости, мы с Тао зашли слишком далеко. Не стоило так мучить тебя и вводить в сюжет симуляции мою смерть». «Симуляция? Сюжет? Стоп! ИИ тоже здесь?» Затравленно оглядываясь по сторонам, спросил Рост. И тут из открывшейся двери выехала платформа с торсом робота, установленным на ней. Его голова имела форму шара и несколько датчиков на лицевой стороне. Две тонкие конечности исполняли функцию рук, в одной из которых андроид держал планшет. «О, наш герой наконец-то очнулся. Привет, Рост. Расскажешь, как там на другой стороне реальности?» Дружелюбно поинтересовался робот. Десантник резко спрыгнул с ложемента и, засучив рукава, двинулся к нему. И выражение лица Капрала не сулило Тау ничего хорошего. «Что это еще за цирк?» Схватив его за голову, зарычал Рост. «Ты что, умудрился залезть мне в мозги? Это снова твои уловки, ублюдок! Решил поиздеваться напоследок!» «Милый, прекрати грубить андроиду!» Спокойно произнесла его жена. «Это я во всем виновата. Послушалась тебя тогда». Делай все, что можно, только пробуди во мне силу, не останавливайся ни перед чем. И вот результат ты не в себе. Приготовить успокоительное, поинтересовался робот, и десантник отпустил его. Да что, черт возьми, здесь происходит? Нет, спасибо, Тао. Это лишнее. Я лучше заварю нам травяной чай, сказала Лина, поднявшись. А пока рост. Садись в кресло и попытайся расслабиться. Все уже позади. Она отвела его к мягкому креслу возле окна, рядом с которым стоял кофейный столик. С этого места открывался шикарный вид: лазурное побережье с высоты птичьего полета, пальмы, разноцветные зонтики, шезлонги и загорающие на солнышке люди. Не могу поверить в то, что все закончилось. Улыбнулась Лина. после чего отошла к небольшой кухне в углу помещения. Иногда реальность намного прекраснее наших грез. Не в силах расслабиться, Рост начал размышлять. «Что с моей памятью? Почему я не помню, как согласился на этот... эксперимент?» «Твоя память в скором времени восстановится», сказал андроид, забрав шлем с ложемента. «Это побочный эффект нахождения в симуляции», «Искусственная реальность слишком долго была наложена на твою личность. Лина очень рисковала, продолжая держать тебя во сне на протяжении целого месяца. Учитывая твою раковую опухоль, ставки слишком высоки». Со сталью в голосе произнесла девушка, выключая вскипевший чайник. «Галактиды завоевывают все больше и больше наших колоний. И если мы не отработаем полный цикл создания Девастатора, то защищаться будет нечем. Они просто сметут нас. «Разве пришельцы еще не добрались до солнечной системы?» — спросил Рост, пристально наблюдая за тем, как девушка добавляет ароматные травы в чай. «И я думал, создание девастаторов уже давно отработано. Ты все еще не отошел от сюжета», — ласково произнесла Лина, ставя перед ним поднос с чайным набором. «Тао». Проведешь для моего мужа краткий брифинг по текущей ситуации в мире. Все непременно, учтиво произнес робот. Итак, все началось два года назад.